ему прочно внушили ее родители, школа, церковь. Ему упорно прививали эпиетизм, проповедовали ничтожность земного существования людей. В этом таилось и обоснование неравенства. Работники несли вину в самих себе и наказывались судьбой, испытывая гнет, голод и лишение. Греховная жизнь предопределяет все беды и нищету. Вени времени, противоречащее пиетическим догмам, осуждалось и проклиналось, почитаемое порождением дьявола. Усерднейшие пятисты объявляли развлечение и даже музыку наваждением адских сил. В письмах к школьным товарищам Энгельс писал о своем отрочестве, что был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма, и в церкви, и в школе, в семье. Ему всегда внушали слепую, безусловную веру в Библию и соответствие между учением Библии и учением Церкви. Но еще в родном городе он воспылал враждой к догматизму, отвергал ханжество и лицемерие ортодоксальной веры. Как в Потемках брел он по философским дебрям в поисках выхода из тяжелых противоречий. Ответ на вопрос, существует ли библейский Бог или нет, Энгельс нашел для себя в прогрессивной философии. Книга Штрауса ⁇ Жизнь Иисуса ⁇ в которой утверждалось, что Евангелие ⁇ это собрание мифов, сложившихся в недрах первых христианских общин, подорвала веру в истинность евангельских чудес. Штраус столкнул мысли многих философов. Жизнь Иисуса вызвала бурю негодования не только в самой Германии и не только среди церковников, но из рубежом и в самых различных слоях образованного мира. Книгой зачитывались, она стала предметом жарких схваток, теологических и литературных споров. Ниф о Христе распадался, расплывался в ничто, в туман, превращал все христианство в огромный колосс, воздвигнутый на песке. Книга Штрауса глубоко потрясла молодого Энгельса и совершила переворот в его миропонимании. Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира, если бы только мне самому все стало ясно. Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог. «Человек родился свободным, он свободен», — писал Фридрих в июне 1839 года. 1839 год был особенно бурным в философском развитии 18-летнего Энгельса. В письмах одного и того же месяца он сообщает своим друзьям на родину сперва, что он супернатуралист, затем, что он разделяет взгляды Шлеермахера о вере сердцем и душой, и, наконец, пишет, что примкнул к Штраусу. «Ну, Карапул, слушай! Я теперь восторженный штраусианец!» «Приходите-ка теперь, теперь у меня есть оружие, шлем и щит. Теперь я чувствую себя уверенным. Приходите-ка, я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать». «Да, Гульермо, я штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крыльями гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молочина? Вот четыре Евангелия с их хаотической пестротой. Мистика распростирается перед ними в молитвенном благоговении. И вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет, и Адиос — вера. Она оказывается дырявой, как губка. Философская система Гегеля явилась для Фридриха таким же вдохновляющим откровением, как и для Маркса. В «Ландшафтах», в статье, помещенной в 1840 году в «Телеграфе», в которой Энгельс описывал свое путешествие в Вестфалию, Рейнскую область, Голландию и Англию, он сравнивал впечатление от первой встречи с разыгравшимся морем, с чувством, овладевшим им, когда он поднялся на вершины мощной системы Гегеля. Энгельс проявил неповторимое дарование как самобытный черкист и публицист мысли, навеянные Гегелем, он сравнивает с бурей на море. «Я знаю еще только одно впечатление, которое можно сравнить с этим», — говорит Фридрих. «Когда мне впервые открылась великая идея последнего философа, самая исполинская мысль 19-го столетия, то меня охватил такой блаженный трепет,